Глава 29. Великий план против Великого Кормчева. 1982 год. Мальчик Витя из 41 -го года разучился плакать, а вот девочка Лена из 82-го нет. Если что, это я о себе. Во время рассказа дяди Вити я вытирала слезы рукавом фуфайки, который скоро можно было выжимать. «Дядя Витя...» «А после госпиталя ты своих встретил? Они добрались?» Спросила я в очередной раз, хлюпнув носом и вытирая лицо уже вторым рукавом. «Нет, Ленок, не встретил. Но то, что добрались, знаю», — ответил дядя Витя. Достал, наверное, уже десятую папиросу за рассказ, подумал, сунул обратно в пачку и продолжил. «После госпиталя распределили меня в дом под Куйбышевом. Ходил я еще на костылях» но уже решил, как нога живет, бежать на фронт, бить фрицев. Закинул вещи, поручкался с ребятами из моей комнаты и отправился на разведку изучить пути будущего побега. Шканделяю по коридору, а из соседней палаты пацан в дверь выглянул. Рожа до да жути знакомая. Пригляделся, а это вратарь из лагеря «Лысая гора». Ну, те, с кем мы накануне войны в футбол играли. «Я как заору!» «Лысый!» Он пригляделся и в ответ завопил. «Дуб!» Обнялись, по спине друг друга хлопали, ржали, как ненормальные. Из его комнаты остальные выскочили. Только трое еще из их команды. Но меня все обнимали. Земляк, почти родня. Пацаны из Лысой горы тут же мою койку и тумбочку к себе перетащили, чтобы вместе с ними жил. «Директор дома, на что суровая? И то ругать за это не стала. С понятием оказалось. Да еще посоветовала девчонок с того лагеря позвать. Сказала, тех тоже встреча порадует. Всего их около двадцати человек набралось. Этих детей вожатый вывез. Остальных кто-то из руководителей лагеря распорядился по домам доставить. — Как по домам? Война же! Бомбят! Фашисты наступают! — спросила я растерянно. Не всем Ленок так повезло, как нам. Пал Палыч не убоялся без партийных указок лагерь вывозить. Если бы шофёр на второй рейс не согласился, нас всех бы на той дороге положили. Да и дядька Тарас, думаю, начальству не докладывал, когда к особо важному составу теплушку с детьми цеплял, ответил дядя Витя. Так вот, стали мы друг другу все рассказывать, и выяснилось... Тот лагерь с моими дубровниками встретился в Ульяновске, на эвакопункте. Одни выезжали, вторые только прибыли. Даже толком не поговорили. Но главное, все живы. Еще узнали, что их вожатый и наш Семен, когда детей сдали, вместе пошли в инкомат. Отправился наш шпала фашистов бить. — Ты же сам говорил, ему только семнадцать исполнилось, — сказала я. Тогда Ленок много кто год, а то и два себе приписывал. Я несколько раз пытался на фронт сбежать, вместе с вратарем из лысых. Мы с ним очень скорешились. Ловили, назад возвращали, а чуть позже не до побега встала. После уроков шли мы на завод, что снаряды для фронта делал. Поначалу болванки шлифовали, позже и более серьезную работу нам доверили». Незадолго до конца войны меня разыскала тетка, старшая сестра отца. Оказалось, она из Харькова вместе с заводом эвакуировалась на Урал. Так я в эти места и попал. Наши ребята вернулись в Белоруссию. Нам же с теткой некому было возвращаться. Моя семья погибла. Тетка на мужа и сыновей похоронки получила. Дядя Витя замолчал, подкидывая хворост в костер. А после войны... — Ты ни с кем из друзей не встречался? Не искал? Не переписывался? — спросила я. — Есть же передача от всей души. Там много кто друг друга находит. Мы с бабушкой постоянно смотрим. Дядя Витя улыбнулся кривовато и ответил. — Не искал. — Зачем? Они в люди вышли. А я жизнь свою разменял на медный грош. Все по тюрягам, по колониям. «Пусть уж помнят пионера Витьку, правого нападающего, и не знают, кем я стал». «Да, дядя Витя, тяжело тебе и твоим друзьям в войну пришлось», — сказала я, вздохнув. «Ну что ты, Ленок, говорю же, нам еще повезло, успели эвакуироваться», — отмахнулся дядя Витя. Помолчал, посмотрел на меня пристально, словно думал, продолжить ли рассказ. Решил продолжить». «Я вот раньше сказал, ходили у нас в детдоме страшные байки и про упырей кровососов тоже». Но в конце 42-го директор детдома строго запретила все подобные роскозни, чтобы не тревожить новеньких. К нам привезли после госпиталя 10 детей. Их пионерский лагерь попал под оккупацию. Фашисты детей в лагере оставили, выкачивая у них кровь для раненых немецких солдат». Нагнали из деревни теток, чтобы за детьми смотрели. Одна не выдержала и рискнула увезти в лес к партизанам тех ребят, что еще могли ходить. Партизаны отправили ослабленных, еле живых деток на большую землю. Вот так, Ленок. Я только успокоилась, как слезы снова хлынули из глаз. Ведь я, получается, стала такой же, как те фашисты. Пока не пришла в себя... Искренне считала, что пью кровь во имя великой цели. «Не знаю, как дальше притворяться?» — пожаловалась я. «Придется», — сказал дядя Витя. «Сейчас, как и тогда, есть враг. Страшный, безжалостный. И уничтожить его надо тоже беспощадно и без жалости». «Эх, ленок, утомил тебя, расстроил. Иди, поспи. Рассвет скоро». «Как это поспи?» Возмущенно спросила я, даже слезы высохли. А план, как мы будем стратилата убивать? Не мыли ног, а я, ответил дядя Витя. Если коротко, то заманю директора в сарайчик, накину удавку, сплетенную с полынью, чтобы у него дыхание перехватило и сопротивляться не мог. И сожгу. Бензина я натаскал полно. Спичка и черкни, полыхнет, будь здоров. Про полынь я случайно узнал. Сразу как приехал, решил около домика траву убрать. Все тропки полынью там заросли. А этот кровосос, кажется, моей крови захотел. До заезда неделя оставалась. Только подошел ко мне, чихать начал, задыхаться. Потом я понял, какой участи избежал. Последняя смена в тот год мне странной показалась. Если в первые две дети хулиганили, пару раз сбежать пытались еще пару за самогоном в деревню намыливались, то третья была, вот как сейчас у вас. В чем дело, я сообразил, когда через окно директорского дома увидел, как эта тварь у вожатого, того, что с детьми самолетики мастерил, кровь пьет. Сразу Кирюхины рассказы про лагерь «Буревестник» вспомнились. Понаблюдал, так и есть, как Кирюха описал. Сколыхнулось все во мне, аж нутро перевернулось от ненависти — Решил замочить упыря. Да только понял, наскоком тут не возьмешь. Вот, год готовился. Время высчитал, чтобы никто не помешал. Во время прощального костра весь лагерь здесь, с этой стороны будет. Дым никто сразу не почует, огонь не увидит, не помешают. Вот только до конца не продумал, как в сарайчик этого гада заманить. Пущу слух, что я у водителя бензин тырю, что, к слову, так и есть. «А если он не один пойдет, Если сразу в милицию обратиться?» — спросила я и тут же предложила. «Я могу заманить, если нам, пиявцам...» «Тьфу, какое слово!» «Опасность грозит, мы должны прокусить себе вену, смазать клыки кровью и мысленно позвать на помощь, типа «Великий корм, чей спаси!» — обещал он, что сразу появится». Так вот, я в сарайчике в угол забьюсь и позову, он зайдет, ты ему удавку на шею, оп, и готова, как идея. Не хотелось бы тебя подставлять, сказал дядя Витя. Я посмотрела на него, неожиданно почувствовав себя взрослой. Нет, никак не я родителям заявляла свои права качая, а взрослым, много пережившим человеком, или не человеком. «Если у тебя не получится, мне все равно не жить, как и моим друзьям и еще многим, кого эта тварь обратит», — сказала твердо. Дядя Витя встал, закурил и принялся ходить вдоль берега, прихрамывая сильнее обычного. Матрос, решив, что с ним играют, заскакал вокруг хозяина, виляя хвостом. Наконец дядя Витя остановился, погладил пса, повернулся ко мне и сказал... Когда завалим стратилата, заберу матроса и уйду отсюда. Тетушка, царство ей небесное, домик в пригороде мне оставила. Я улыбнулась, понимая, что дядя Витя согласился. Буду понемногу одеколоном мазаться, чтобы, когда он в сарай войдет, на запах внимания не обратил. Выдвинула я еще одно предложение. На собраниях наш пресловутый великий кормчий обязательно учует возмутиться, а я ему, комары заедают. Тут я изобразила, как буду смотреть на стратилата в этот момент, нацепив на лицо восторженно придурковатое выражение. Дядя Витя издал смешок. Не знаю тебя, даже я бы поверил. Дельно придумала. Вот что, ленок, заманивать будешь не в сарае, а сидя на его крыше. «Скажешь, трое ништяков снасильничать хотели. Сама не знаешь, как залезла. Внутри сарая у меня можно табличку вешать, как на бензовозах. Огни опасно», — сказал он. Я тоже фыркнула и спохватилась. «Ой, мне же тоже на общем костре надо быть. Как бы сделать, чтобы никто не заметил моё отсутствие?» «Наври, ковтенку забыла. Надо в домик сбегать за ней. Когда управимся, вернешься. Посоветовал дядя Витя и неожиданно сказал. «Ленок, ты кое в чем должна мне поклясться». «В чем?» — спросила я, чувствуя, как в душу заползает тревога. «Если вдруг полыни гвоздика не подействуют и директор освободится, я прикажу ему, чтобы дал выпить мне своей крови. Став стратилатом, отдам ему еще один приказ — сжечь себя вместе со мной». — А чтобы я в последний момент не передумал и не выскочил, ты должна закрыть сарай снаружи на щеколду. Она у меня там крепкая. Тебе с крыши сарая все, что происходит, слышно будет. — Нет, нет, нет! — замотала я головой. Дядя Витя подошел ко мне, но не стал трясти, как накануне. Поднял с бревна и прижал к груди, прошептав. — Так надо ли, поверь! «От тебя не только твоя жизнь будет зависеть. Да и я, случись худшее, не хочу веку упырем доживать. Поклянись». И я поклялась.